Глава восемьдесят девятая. Смольков почти с полуночи был на ногах. Тогда всех подняли спешно ото сна, и корабль снялся с якоря, отодвинулся к левому берегу по туломе. Солнце еще не взошло. Туман над водой истелился редкий. Сквозь него виднелись окопы на берегу, за ними город. Офицер главный вышел на палубу вместе с другими и поеживался со сна. Пушкари заряжали пушки, целили их на колу. Пушкари заряжали пушки, целили их на колу. Солдаты с ружьями размещались вдоль борта, а другие ядра и бомбы носили к пушкам. И Смолькову тоже велели носить. Бомбы тяжелые, двухпудовые. Смольков арабело каждую в руки брал. А потом все будто замерли. Встали, смотрели только на главного офицера. В руках пушкарей, потрескивая, коптили факелы. Лица у всех вокруг очерствели будто. И Смолькову сделалось зябко в ожидании того, что случится сейчас на его глазах. Ещё вчера, с вечера, когда шлюпка вернулась с переговоров, он понял — колянам добра не будет. И смотрел, как окопы они стали рыть по берегу, как дома свои покидали, уходили куда-то к Коле-реке. Он в душе непрестанно ругал колян. Не знаю, вот какие стоят тут пушки, какое оружие у солдат. А то спесь бы свою убавили. И от грохота пушек, в жизни какого ещё не слыхивал, света яркого, как от молний, Смольков даже присел. лопнула, словно в ушах от грома. Пошла палуба под ногами, но услышалось все же. В Коле-городе ядра крушат дерево с треском, гулко взрываются бомбы. Дымом сразу окутала палубу все вокруг. Однако можно было и так представить, что в Коле теперь творится. Смольков не хотел бы сейчас быть там. Но жалости к городу и Колянам он не чувствовал. Залп, казалось, ударил по его злому прошлому, что прошло теперь навсегда. и с солдатами подгоняемый взял еще бомбу у люка, понес к пушкам. Он потом долго таскал их ядра и бомбы. Его подталкивали солдаты, и он бегал туда и обратно, потный, усталый, злился на пушкарей, которые, как ни в чем не бывало, заряжали снова и снова пушки. И на колян, погубивших его мечту, побывать еще в Коле вольным, недосягаемым для исправника. Два солдата-жердяя было на корабле, и Смольков старался им угодить. Он показывал жестами, как они выпьют в Коле, Какие девки и бабы там у них будут?» С Афанасием рассчитаться хотелось при помощи новых своих друзей. «Нюшки припомнить бы непременно!» Жердяи, похоже, его понимали. Они улыбались, ему хлопали по плечу. Потом солнце взошло, и туман осел. Дым от пушек к заливу относить стало. А стрельба и на минуту не прекращалась. Теперь и слышно, и видно, как бомбы и ядра бьют в деревянные крыши, стены, и рвут там, ломают и зажигают все. Залпом давно уже счёт потерян. На палубе дымно. Смалькову казалось, что он одурел. Хотелось всё бросить и спрятаться где-нибудь, заткнуть уши и больше не трогаться никогда с места. И он отошёл к борту, стоял и смотрел на колу. Там огонь вовсю пылахал. горели соборы, крепость, дома в центре. Огромное пламя вздымалось к небу. А бомбы летят и летят туда, двухпудовые рвут всё и рушат. И вдруг Дом отцовский припомнился, тополя у забора. Всколыхнулась в сердце забытая давно боль. Показалось на миг, что-то он потерял. Его, Смольковская, тоже в коле сейчас горит. Два солдата Жердяя опять оказались рядом. Подтолкнули, Смолькова показывали, ему следует носить бомбы. В первый день он по лестнице лез из Маркеловой Раншины, и Жердяя ему помогли взобраться на палубу. Обхватили тогда руками, ущупали потайной пояс и между собой переглянулись. Смольков взгляды такие знал и сжался, как от ожога. А жердяи потом подмигивали ему, при встрече улыбались и хлопали по плечу. И хотя Смольков постоянно старался задобрить их, обреченно чувствовал, помнят они о поясе. Будет, видимо, еще встреча. И теперь затравленно оглянулся к ним. Крепкими вымахали жердяи. В полиции мужички тоже были работой неизныренные и носили добротные сапоги. Они пинать умели измотанного в бегах, лежачего. И, вспомнив это, Смольков молча опустил голову, пошел к лазу покорно за новой бомбой. Потом вздрагивал с каждым залпом и усердно носил и носил ядрой бомбы к пушкам. А они неумолчно били и били по коле. Час за часом, двадцать долгих часов, в гуле, грохоте, беготне, не присесть на минуту, не отдохнуть. Смолькову, казалось, он не выдержит, упадет. А жердяи ходили рядом, Смольков видел их сапоги. Только за полночь смолкли пушки, и усталость свалила и придавила людей вокруг. Жердяя с собой повели Смолькова. В тесной коморке под палубой закрыли его под замок. Он покорно все исполнял. Среди тряпок, рогож, веревок он прилег, сжался весь, внимая дрожь в теле. С тупой усталостью от работы, угрозы побоев, душевного слома, ошарашенно пялил глаза в переборку. В ушах были выстрелы, взрывы, гул. В глазах и закрытых даже стояло пламя. И Смолькову хотелось кричать от давящей тишины и тьмы. Он не спал в эту ночь. Оглохший от грохота пушек, ошалелый от вида пожара и разрушений, не мог уснуть. И, конечно, не мог представить, что много-много других людей, причастных волей судьбы к войне, в это время тоже не спали. На Аланских островах в Балтийском море вторую неделю уже не до сна русским солдатам. Со 2 августа их атакует англо-французский флот. Русские сами подожгли все строения на острове, где неприятель смог бы найти приют или извлечь какую пользу: сыджины провенские магазины, госпиталь и тюрьма, конюшни, бани и гауптвахта. Отступая, все укрылись теперь в главном форте Баморзунской крепости, а в нём пожары не прекращаются. Непрерывная бомбардировка мешает их потушить. 11.000 солдат с суши и 8 кораблей с моря днём и ночью ведут обстрел главного форта. Но горстка русских солдат с офицерами будет стоять еще до 16 августа, до последних снарядов и патронов, до последнего разрушения крепости. Не спал в это время и командующий англо-французской флотилией на Тихом океане адмирал Прайс. Здесь было утро. Прайс вел корабли к Петропавловску на Камчатке. Добыча возле города у них будет невелика. Французы возьмут в плен команду суденышка, предназначенного для обеспечения... хозяйственных нужд города. А ровно через неделю после сожжения Мирандой Колы, тоже в четверг, в 11 дня, на далёком тихом океане Прайс лично подаст команду к началу штурма. Его флотилия имела немало: 212 орудий, 2040 человек команды и 500 солдат английских десантных войск. Это против 62 орудий и 920 защитников Петропавловска на Камчатке. За день до штурма Прайс самолично попытается на пароходе не под своим адмиральским, а под торговым американским флагом проникнуть на Петропавловский рейд. За день до штурма он соберёт военный совет, на котором будет присутствовать шесть командиров кораблей. Но как моряк опытный, с пятнадцатилетнего возраста на флоте, Прайс, наверное, уже предвидел, что союзный флот потерпит урон и бесславно уйдёт во свои яси, не достигнув ни одной из поставленных себе целей. а как адмирал он, конечно, не мог не знать, что правительство и парламент не прощают неудач своим военным слугам. Но что бы там ни было, Апрайс в штурме участвовать не захочет. Он только подаст команду к его началу. После этого сразу пойдет в каюту и выстрелит себе в сердце из пистолета. Причиной самоубийства Прайса будут якобы страх и душевное расстройство, вызванное неудачным началом войны с Россией. Его похоронят в Таринской бухте близ Петропавловска-на-Камчатке. Но всё это будет только через неделю. А пока что не спали в Петропавловске-на-Камчатке матросы, которые попадут после в плен на флотилию адмирала Прайса. Их ещё не опалила война, она ещё только к ним приближалась. Потом при бомбардировке укреплений и самого Петропавловска их пленных на французском корабле будут заставлять носить ядра к пушкам. А когда за бунтарский отказ пригрозят повесить зачинщика, то матрос Семён Удалой, спасаясь от петли, взберётся по снастям на мачту и ругаясь отчаянно, будет оттуда кричать стоящим внизу товарищам: "Ребята, не поднимайте рук на своих! Не делайте с раму на весь белый свет не делайте! Я смерть принимаю". Он прыгнет с мачты за борт, и как напишет в воспоминаниях офицер французского флота, уйдёт под воду, даже не пытаясь выплыть. Спасти себе жизнь. Не спал в эту ночь в своей каюте капитан винтового корвета Миранда Лаयंस. Он был вне себя от злости. Ему не везло. Месяц назад, 6 июля 1854 года, Миранда вместе с шестидесятипушечным кораблём Бризк подошла к Соловецкому монастырю. Лаयंस подвёл Миранду на расстояние выстрела и первым же залпом вышиб ворота монастыря. он требовал его сдачи. А монахи нежданно ответили артиллерией. Ядро пробило борт Миранды и чуть не попало в пороховой погреб. Пришлось спешно ретироваться, заделывать пробоину. Теперь под колой Лайонс решил вести себя осмотрительнее. Знал, гарнизон малочислен и вооружен плохо. Однако не хотел риска. «Нужна безусловная победа. Надо взять город под свою власть». Тогда будут слава, почести, повышение в чине. Сутки стоял он под маленьким русским портом, писал ультиматум. Он обещал сохранить имущество горожан, их жилища. Что может быть для людей ценнее? Покоем манили к себе берега, уютом. Десанты команды нуждались в отдыхе, свежей пище, в мытье, наконец. А коляне отвергли его ультиматум. И Лайенс раздраженно ходил по каюте, не в силах понять, почему. Он ведь будет стрелять, или им ад не страшен. И подумав, эвакуацию разрешил. Пусть останется гарнизон. С первым залпом одумаются и вытянут белый флаг. Но прошли почти сутки беспрерывной бомбардировки. Город уже догорает, а на флаг даже нет намёка. Лайнс чувствовал, что победа ускользает из его рук и раздражённый мерил шагами каюту. Ему не спалось. А вазлённый ина фанатизм русских, он думал, что завтра прикажут стрелять по городу ещё и ещё, и всё так и будет. Он снова увидит взлетающие обломки домов, пожары, но так и не поймёт главного. Недоумённо будет смотреть Лаенс на горящий город, пока не почувствует всю беспомощность своих пушек и бесславность всего свершаемого. Газеты Европы потом затрубят о победе Миранды над портом Кола, и друзья и начальство поздравят Лаенса с большим успехом. Он получит, конечно, со временем повышение по службе и в чине, но впоследствии дом в Англии Лайнс никогда не разрешит себе по гордиться этой победой. Даже в близкой среде домашних или в тесном кругу друзей никогда вслух не вспомнит он город Колу. И чем дальше будет уходить время, тем всё чаще будет ему казаться, не победа была им одержана в те дни под Колой. И это не смоют с Миранды волны, пока корвет будет бороздить моря. а может и того дольше. По утру Смолькова выпустили из-под замка. Корабль медленно, будто ощупью шел по заливу. Машина тихо стучала в трюме, а на палубе суета тревожная. Матросы сновали, испуганные, пригнувшись. Вдоль правого борта солдаты с ружьями прятались, стреляли по берегу. И оттуда свистели пули. Смольков тоже присел, выглядывал из-за борта. Колян в окопах будто прибавилось. А у них за спиной ни собора, ни крепости, ни домов, Город словно ушёл под землю, и теперь догорала его верхушка. Сплошной костёр до самой словараки. Всё разрушено, горело. Гарь удушливая струится. Смальков пялил глаза в испуге. Офицеры тоже подальше от пуль у левого борта прятались. Но в трубу они не на берег смотрели, а на залив. Они посылали на матч ту матросы, поясняли что-то ему. И Смальков понял вдруг всю тревожную суету. Не пули колян страху нагнали на офицеров. Исчезли с залива Бакины, и шлюпки теперь с промерами не пошлешь. А если корабль на мель наткнется? И даже ознобом свело лопатки. Коля не Смолькову-то уж непременно на рее вздернут. И Смольков кинулся к офицерам. Можно, можно пройти и так. И показывал, где идти кораблю, где дорога. Но офицеры ему не верили или не понимали. Они сердились и гнали Смолькова прочь. Их матрос, не долез до Марсов, обмяк... И цапля с негнущимися руками стал сползать на вантах и рухнул вниз на открытом месте. К нему другие матросы ползком подобрались, увлекли. На палубе кровь растёрлась. Смальков подпятился от офицеров. А корабль медленно приближался к кустью Туломы, всё ближе и ближе к конечности городской земли. Коляни тоже в окопах перебегают, стреляют по кораблю. Офицеры ещё матросы послали на Марс смотреть дорогу. Он едва ли ж поднялся над бортом, глухо рухнул на палубу. и запрокинулся в позе неловкой, замер. Коляне ружьями не шутили. «Вчера надо было не в город, а больше в окопы из пушек бить. Теперь бы они там не бегали!» Смольков вспомнил пущенку Колян у редута. «А если они хоть одну за мысом спрятали, дожахнут оттуда сейчас в упор!» И страхом гонимый опять кинулся к офицерам. Не давая себя перебить, прогнать, усердно маячил руками. «Оттуда вон из-за берега может ударить пушка!» Коляне стреляют по кораблю, стреляют в колян солдаты. Офицер командует рулевому, и хотя нету Бакина впереди, корабль все же идет навстречу приливу, все ближе и ближе к мысу. На нем редут бревенчатый догорает, пущенки обиваляются. А дальше горят в родливых грудах остатки собора, крепости. За мысом в огне причалы. Даже шняки и раншины на воде горят. И Смольков почувствовал облегченно. Не он, а коляне остаются сзади, в горящем городе. К кораблю вон дорога широкая открывается. Мимо мыса Елового прямо-прямо до Створного, а там дальше Смольков дорогу хорошо помнил. На заливе, однако, к Еловому не пошли. Против острова Монастырского бросили опять якорь. Машина в трюме умолкла. Матросы на палубе замывали кровь, солдаты ругались между собою. Смольков пугливо косился, высматривая убитых, но их уже не было. Потом подошли Жордяи. Один ткнул пальцем в живот Смалькова: "Пав-пав!" и взял за пояс вместе с рубахой, потряс. Другой показывал половину ладони и улыбался. Глаза не добрые у обоих. Смальков попятился, озираясь. Кто тут может ему помочь, кто же? Среди чужой непонятной речи, суеты, гвалта он затравленно себя чувствовал. Грочила команда громкая. Жордяи похлопали по плечу Смалькова и отошли. Офицеры и солдаты стали строиться с оружием, что-то им говорили. Матросы спускали на воду шлюпки. Всё спешно происходило. Смальков понял десант. Но мысли были о себе только. Жердяя теперь не оставит его в покое. В открытую требует, не таясь, оделиться жемчугом не хотелось, и спрятать некуда. Смотрел, как солдаты спускались в шлюпки, погребли потом дружно от корабля. Шлюпки ружьями ошветинились кустью кол реки. Наверное, к острову пойдут. причалом им не пристать в огне. Смольков тупо смотрел устало на сожжённую межречь землю. Год назад их с Андреем привезли в Колу. Вот отсюда увидели они город. Звонили колокола, к причалам бежали люди, собор стоял 19 глав, крепость с башнями. Между домов переулки лежали, улицы, мостки тёсовые были, зелёная мурова. А теперь головни и дым. На палубе офицеры переговаривались, смотрели в зрительную трубу. А с Мальковой и так все знакомо на острове. Церковь, кладбищенская, часовня, кресты, могилы. Все за отмелью, к которой причаливает десант. Вчера с этого надо было им начинать. На острове не души. Займут его, и потом через колу реку выйдут к верхней слободке. Офицеры вдруг всполошились у борта и друг другу показывали на отмель, где высаживался десант. Он уже по косе рассыпался, а на кладбище появляться коля не стали. Выходили из-за крестов, поднимались из редких зарослей, будто из могил вставали. Шли все с ружьями, как в учениях на Луговине. Строились дружно в цепь. Смольков узнал издали Афанасия, Унтера, рядом с ним. И десантники тоже колян заметили. Заметались по голой отмели. Там не спрятаться, не залечь. Жидко хлопнули два-три выстрела наугад, и солдаты попятились, побежали к шлюпкам. Беспорядочно их толкали в воду, лезли в них, гребли веслами суетливо. И Смольков позавидовал вдруг Колянам. Если бы он шел с ними, непременно Жердяев бы подстрелил, ружье ладом нацелил бы и спустил курок, а потом бы еще и еще остались бы гнить на косе с собаки. И, почувствовав остро всю сладость мести, себя увидел будто со стороны. Вот оттолкнул он Маркелову Раншину, вот сел на весла, берег дальше и дальше все отдаляется, костер на нем еще тлел. На шлюпках гребли во всю мочь к кораблю, а коляне дошли до отмели и там скучились, опираясь о ружье, стояли, смотрели десанту вслед. Они остались у себя дома. Нет домов и совсем уничтожен город, но они по-прежнему у себя дома. Смолькову же дом отца никогда не увидеть больше. И отчаяние всколыхнулось так, что дыхание перехватило. Рванул с силой ворот рубахи, задрал тощую бороденку. Никогда не увидеть. Шлюпки подгрибали к кораблю уже близко, жордяя сейчас вернуться. Как же жемчуг от них спасти? Матросы снова пушки передвигают, нацеливают опять на колу. Будут, значит, последние поджигать, что осталось. Да, теперь в прошлом всё, и не надо душу свою терзать. Поберечь, пожалеть себя следует. Не потеряно ничего, не брошено. Пощупал пояс. От Жордяев надо только его сберечь. К офицерам сейчас же пойти сказать. В коле нынче не всё сгорело. Шхуны, ладьи, корбасы шняти увели коляни спасать на Мурман. Пусть на корабле знают, всё припрятано в становище лица. Офицеры должны оценить такую преданность, и Жердяев при случае урезонить.